зуб. Несколько дней у меня качался один верхний зуб. Я шевелил его языком, и несколько раз было больно, но я всё равно рашатывал его. И вот вчера днём, когда мама ушла на кухню за жарким, я откусил кусок хлеба и бац, зуб выпал. Я страшно испугался и заплакал. Папа вскочил и подошёл к моему стулу. Что с тобой, Никола? спросил он. Ты заболел? Ну, говори, что случилось? Мой зуб, сказал я плача. Он выпал. Когда папа засмеялся, прибежала мама. Что тут происходит? спросила мама. Стоит вас оставить всего на пару минут, как у вас уже какая-то драма. Да нет, смеясь, ответил папа. Этот дурачок плачет, потому что у него выпал зуб. Зуб? спросила мама. Ну-ка, покажи. Мама заглянула мне в рот, засмеялась и поцеловала меня в голову. Всё ясно, мой дорогой, плакать от ней из-за чего? сказала мама. Есть это чего, есть это за чего, закричал я. Мне больная кровь идёт. Знаешь, не Коля, сказал папа. Пора тебе научиться вести себя по-мужски. Мужчины вечно теряют зубы, и ничего страшного в этом нет. У тебя вырастет новый зуб, как волосы после стрижки у парикмахера. Пойди прополоскай рот и возвращайся за стол. И хватит этой истории, не о чём тут говорить. А ещё, помнишь, я тебе говорил, когда ты плачешь, у тебя дурацкий вид. Вот такой. И папа скорчил гримасу, а я засмеялся. Я пошёл и вымыл рот, потом вымыл зуб, положил его в карман и снова спустился в столовую. Потом было ещё несколько историй. Когда я сказал, что не хочу идти в школу, пока не вырастет новый зуб. Но заплакать я не успел, потому что папа рассмешил меня своими гримасами. По дороге в школу я столкнулся с Альцестом, это мой друг, и показал ему свой зуб. "Это что такое?" спросил Альцест. Это мой зуб, объяснил я. Он выпал, гляди. И открыл рот. Альцвест заглянул в него и сказал: "Правда, одного не хватает". И мы побежали, чтобы не опоздать в школу. "Эй, парни!" закричал Альцвест, когда мы вбежали во двор. "У Николая есть выпавший зуб". Все ребята подошли. Я открыл рот, и они посмотрели в него. Тут к нам приблизился Бульён, спросил, в чём дело. Я ему объяснил. Он заглянул мне в рот, сказал: "Это хорошо" и отошёл. А зубта. Спросил меня Жевроа: "У тебя остался?" "А как же?" ответил я. Я достал из кармана зуб и показал. "Тогда не забудь положить его под подушку для мышки", сказал Жевроа. "Ли какую ещё мышке?" спросил Миксан. "Ну, стал объяснять Жевроа. Это у родителей такой фокус, когда у тебя выпадает зуб, они говорят, чтобы ты перед сном положил его под подушку, потому что придёт мышка, возьмёт его и положит вместо него монетку. Последний раз, когда у меня выпал зуб, я так и сделал, и всё получилось. Что за глупости? сказал Руфюс. Глупости не глупости, ответил Жофруа. А 20 см я получил, так что А мой дедушка кладёт зубы в стакан с водой, сказал Кватер. А как ты думаешь, у меня с мышкой получится? спросил я. Конечно, ответил Жофруа. Это всегда получается. Глупсти, сказал Руфюс. «Да ну!» — спросил Жуфруа. Тут зазвенел звонок, и мы пошли строиться, чтобы идти на урок. Мне ужасно понравился фокус Жуфруа, и я достала из кармана зуб, чтобы посмотреть на него. «Не потеряй!» — сказал Альцест. «Николя!» — закричала учительница. «Чем вы там заняты? Покажите мне, что вы прячете под партой, давайте! Нельзя ли побыстрее? И не хнычьте, это не поможет!» Я пошёл к учительскому столу и показал учительнице свой зуб. Она очень удивилась и спросила: "Что это такое, Никола?" "Это мой зуб", объяснил я. "Я сегодня перед сном положу его под подушку для мышки". Учительница поглядела на меня большими глазами, но я видел, что она старается не засмеяться. "Хорошо, Никола", сказала она, спрячь свой зуб и постарайся больше не отвлекаться, потому что мышка, о которой ты говоришь, Приходит только к послушным детям. Так что сегодня тебе просто необходимо вести себя особенно хорошо, понятно? А теперь иди на место. Потом учительница вызвала Калера к доске, и он получил ноль. Но ему это не так страшно, потому что у него сегодня не выпадал зуб. После уроков Альцет пошёл со мной и сказал: "Вот видишь, про мышку это не глупости. Сама учительница про неё сказала". «Так что не забудь положить зуб под подушку, а завтра достанешь деньги, и мы с тобой купим чего-нибудь вкусного на двоих». «Почему это на двоих?» — спросил я. «Зуб-то мой. Если хочешь денег, подожди, пока у тебя будут зубы выпадать. Ну, правда». Альцест ужасно разозлился и сказал, что я ему не друг, и что когда у него выпадет зуб, он поделится с друзьями, а со мной в жизни больше не будет разговаривать. И когда у него выпадут зубы, он мне тоже ничего не даст». Альцёст хотел щёлкнуть пальцами, но у него не вышло, потому что пальцы были в масле, и он убежал. Перед сном я положил зуб себе под подушку и очень довольный заснул. Но сегодня утром, когда проснулся, очень-очень рано, я сразу заглянул под подушку. Что же я там нашёл? Свой зуб. Никаких денег, только зуб. Это было совсем нечестно. И какой смысл в выпадающих зубах, если денег вам не дают? Я пошёл в комнату мамы и папы, которые ещё не встали, и плача показал им свой зуб. Ещё один? и закричал папа. Не может быть. Это вчерашний, объяснил я. Аже просто сказал, что надо сделать фокус с мышкой, и ничего не получилось. Фокус с мышкой? спросила мама. О чём ты, Николай? Фокус с мышкой, сказал папа и провёл рукой по лицу. Ну, конечно, точно. Думаю, я знаю, что произошло. Возвращайся в свою комнату, Николая, я сейчас приду. Я вернулся в свою комнату с зубом и слышал, как папа и мама смеются, и папа вошёл ко мне в комнату с весёлой улыбкой. Представляешь, какая дура эта мышка? сказал папа. Она перепутала подушки. Смотри, что я нашёл под своей подушкой. И папа протянул мне монетку в 50 сантимов. Я был страшно рад, а так как альцест мой друг, а мне не хочется с ним ссориться, я сегодня отдам ему свой зуб, чтобы он положил его под свою подушку.